37. Задание Лоры на Сибиря было почти выполнено, теперь она ждала из Лондона приказа о возвращении. Она так спешила домой, думала только об одном – снова увидеть Пэла. Работа одинокой пианистки вымотала ее, одиночество измучило сильнее, чем страх гестапо и абверовских локационных станций. Она хотела вернуться в Лондон, хотела Пэла, прижать его к себе, слышать его голос. Она так устала от войны, с нее было довольно. Да, ей хотелось уехать с Пеллом далеко-далеко, выйти замуж, создать семью. Они обещали друг другу уехать в Америку, если война не кончится, а война, похоже, и не думает кончаться. Америка. Она думала о ней постоянно. Когда до возвращения оставались считанные дни, с Бейкер-стрит пришло сообщение для РВ, агента УСО, ответственного за задание. Расшифровав его, она невольно расплакалась, она не едет домой, ей надо в Париж, кому-то из агентов нужна радистка. «Что случилось?» — спросил РВ, стороживший у окна. Он опустил штору и подошел к ее столу. Она выключила передатчик, провела рукой по щекам, стирая слезы. РВ прочел записанное ею сообщение. «Мне очень жаль», — произнес он, — «знаю, как тебе не терпелось обратно». Мы все в равных условиях, — всхлипнула она сквозь невольные слезы. «Прости, пожалуйста». «За что?» «За то, что реву». Он отеческим жестом погладил ее по голове. «Тебе впору выть, Лора. Я так устала. Знаю». РВ не так легко было смутить, но тут он почувствовал, как кольнуло сердце. Ему было больно за эту красавицу-блондинку, сколько же ей лет от силы двадцать Всегда старательная и приятная в общении, у него самого дочь примерно ее ровесница. Они с женой и сыном-подростком жили неподалеку от Кембриджа. Он бы никогда не допустил, чтобы его дочь отправилась на войну, на эту мучительную для всех войну. Еще совсем недавно он радовался известию, что миссия Лора завершена. Вернется, живая и здоровая. А теперь что с ней будет? Прогуляется в Париж с передатчиком величиной с чемодан? Обычный досмотр где-нибудь на вокзале и... Ее раскроют. Лора немного успокоилась только через несколько часов. Ей было страшно, до сих пор ее не посылали на задание в одиночку. Ее радистку всегда сопровождал кто-то из агентов или даже несколько. Мысль о том, что придется одной ехать по Франции, приводила ее в ужас. Прошло несколько дней. Ячейка снабдила Лору новыми фальшивыми документами. Накануне отъезда она сложила вещи в небольшой кожаный чемодан. В другом был передатчик. РВ зашел к ней в комнату. «Я готова», — сказала она, вытянувшись по стойке смирно. Он улыбнулся. «Ты же только завтра едешь, я боюсь». «Это нормально. Старайся держаться как можно естественнее. Никто не обратит на тебя внимания». Она кивнула. «Оружие есть?» «Да, Кольт. В сумочке». «Отлично. А таблетка Эль?» «Тоже есть». «Это всего лишь предосторожность. Знаю». Они уселись на накрывать лоры. «Все будет хорошо. Совсем скоро увидимся в Лондоне», сказал РВ дружески накрыв ее руку своей. «Да, в Лондоне». Следуя сообщению из Лондона, РВ еще раз повторил девушке инструкции, касающиеся ее задания. Он организовал ей поездку в Париж с членами сопротивления. В фургоне ее довезут до Руана, там она переночует. На завтра сядет в первый же поезд на Париж, или послезавтра, или еще через день, если того потребуют правила безопасности. Главное, ни в коем случае не садиться в поезд, если она почувствует хоть малейшую опасность. или если заметит предварительный досмотр, либо контроль. Но в столицу ей нужно в любом случае прибыть до полудня, неважно в какой день, но до полудня. По прибытии она должна направиться прямо ко входу в метро на станции Монпарнас. Там ее будет ждать агент ОСО, дальнейшая его забота. Агент подойдет сам. Ей ничего предпринимать не нужно. Он скажет «Две ваши книги у меня, они вам по-прежнему нужны?» Она ответит «Нет, спасибо, хватит одной». Затем агент сведет ее со своим контактом в Сан-Клу, неким Гайо. Если в Париже начнутся проблемы, Гайо ее вытащит. РВ заставил Лору повторить инструкции и дал ей 2000 франков. На завтра ее вывезла в фургоне семья огородников из-под Руана, членов сопротивления. Сердце ее было разбито в дребезги.